Элементарно, Люпен. Хотя после выпуска первого телесериала плохих оценок было достаточно, чтобы отложить на несколько лет планы по созданию большого количества анимационных проектов с участием Люпена, к тому времени, когда на экраны вышел «Замок Калеостра, Популярность второго телесериала и успех предыдущего фильма были достаточно сильными, и кассовый провал фильма «Миядзаки» мало повлиял на будущее франшизы. Фактически новые мультфильмы о Люпене выходят и по сей день. Он даже не помешал режиссеру еще немного поработать над историями об этом персонаже, когда его пригласили руководить производством двух эпизодов второго телесериала «Альбатрос. Крылья смерти», «Альбатрос. Wings of Death» и «Прощай, любимый Люпен», «Farewell, beloved Люпен», которые транслировались в 1980 году. Они стали прекрасными примерами работы Адзаки после «Замка Калиостро», энергичные, стремительные и снятые с большой уверенностью. Мультипликатор явно начал мыслить масштабно после первой полнометражной режиссерской работы, вследствие чего заполнил оба эпизода грандиозными боевыми сценами. Но в то же время... Похоже, что к тому моменту он начал чувствовать, как маленький экран телевизора и короткие временные рамки каждой серии слишком ограничивают его. Каждый эпизод, кажется, мог бы стать отличной частью длинного фильма. Но если рассматривать их как серии, сюжетная составляющая выглядит не слишком удовлетворительной. Еще один интересный аспект – очевидное сильное влияние мультфильмов о Супермене, снятых на студии братьев Флешер. В эпизоде «Альбатрос. Крылья смерти» Люпен вынужден сразиться со злым ученым, вооруженным ядерными бомбами и держащим Фудзико в заложницах. Эта серия, по-видимому, полностью смоделирована по мотивам мультфильма «Джапотеус», 1942 года, в котором японские шпионы угоняют самый большой в мире самолет-бомбардировщик американской армии, вооруженный смертоносными бомбами, и берут в заложницы журналистку Лоис Лейн. Альбатрос «Крылья смерти» тоже, по сути, представляет собой набор экшн-сцен с практически незаметным сюжетом но политический подтекст обоих произведений заслуживает пристального внимания, особенно с учетом того, как Миядзаки сумел сохранить то же напряжение, что и в фильме о Супермене, одновременно решительно выступая против тематики фильма. «Джапотерус» был снят на основанной братьями Флэйшер студии вскоре после того, как спонсоры отобрали у них компанию – А Америка присоединилась к войне. Фильм наполнен явной пропагандой с неприятными социальными и расовыми стереотипами, которыми Адзаки несомненно находил неприемлемыми. В нем американцы японского происхождения представлены как уродливые люди, являющиеся агентами императорской Японии и замышляющие нанести ущерб американским военным планам. Однако главный пункт, в котором «Альбатрос. Крылья смерти» идет разрез с вдохновившим его фильмом – прославление последним военного индустриализма. Как картина, направленная на повышение морального духа мирных жителей и солдат, Джапатеус прославляет идеальный образец военной промышленности – усовершенствованный бомбардировщик Действительно, как только антагонисты понимают, что не могут угнать самолет, они пытаются уничтожить его. В «Альбатросе. Крыльях смерти» Миядзаки напоминает зрителям, что при всем своем привлекательном внешнем виде и характеристиках такой бомбардировщик на самом деле является машиной смерти, за которой стоит целая индустрия. В одном из эпизодов показано, что внутри самолета работает сборочная линия для ядерных бомб. Это придает серии мрачное настроение, скрывающееся за захватывающими боевыми сценами и комедийными вставками. Как и в «Замке Калеостра, К нему в «Альбатросе. Крылья смерти» присутствует незначительная отсылка в короткой сцене, показывающей побег Люпена и Дзэгена от Дзенегаты. Она похожа на их побег из казино в начале фильма. Сообщение об опасной привлекательности военных машин связано с более широким политическим посланием. Опять же, вор Люпен, единственный, кто может спасти общество от неприятностей. Серия «Прощай, любимый Люпен» была, как следует, из названия финальным эпизодом сериала, а также последней историей о Люпене, над которой работал Миядзаки. В эпизоде «Серию дерзких преступлений» совершает гигантский робот, Но подозрение падает на банду главного героя. Тем временем правительство, похоже, с радостью использует ситуацию, вводя в военное положение. «Прощай, любимый Люпен» делает множество явных отсылок к «Механическим чудовищам» раннему мультфильму о Супермене. Он уже повлиял на несколько проектов ТОЙ с участием Миядзаки как уже было сказано в первой главе книги. Завязка фильма и эпизода практически идентичны. Большой город терроризирует неудержимые гигантские роботы, совершающие грабежи. А начальная сцена серии представляет собой практически покадровое воссоздание ограбления из фильма. Механические чудовища создавались в то время, когда братья Флэшер все еще управляли студией до того, как Соединенные Штаты вступили в войну. Несмотря на то, что картина определенно отражала политическую ситуацию того периода, это было сделано гораздо более элегантно, чем в «Джапотеус», сюжет фильма «Об ученом одиночке» который живет в изолированной пещере за пределами большого города и использует армию гигантских роботов с дистанционным управлением, чтобы терроризировать горожан, стал напоминанием для аудитории. Мотивом, возможно, было еврейское происхождение братьев Флешер, что хотя они могут не ощущать опасности, исходящей от тирании в далекой Европе, Она может скрываться и ждать своей жертвы. В отличие от ксенофобского подтекста «Джапотеус» антифашистское послание было чем-то, с чем Миадзаки мог согласиться. Как и в «Альбатросе. Крыльях смерти», режиссер по-своему раскрыл тему вдохновившей его работы. В «Механических чудовищах» опасность фашизма внешняя, Ее источник находится за рубежом. Впрощай, любимый Люпен, опасность возникает внутри страны. Правительство, использующее серию ограблений как предлог для угнетения собственных граждан, представлено в эпизоде как такая же угроза, что и гигантские роботы, и их таинственный хозяин. Дань уважения предыдущей работе Миядзаки фильму «Той. Летающий корабль-призрак», тоже вдохновленному фильмом флейшеров. Даже сам Дзенегата, преданный защитник закона, находит поведение правительства неприемлемым. И снова, именно вор Люпен, социальный изгой, не являющийся нормальным гражданином, спасает положение. «Прощай, любимый Люпен» – еще один прекрасный пример таланта Миядзаки – создавать грандиозные и захватывающие боевые сцены. Но вместе с тем эпизод страдает из-за крайне слабой повествовательной структуры. При том, что в нем присутствует сильная, уверенная героиня, она не получает ни одного шанса сделать что-либо важное или интересное а слабый финал завершает серию на неутешительной ноте. Серия получилась довольно качественной, но даже близко не подошла к тому уровню, которого Миядзаки, как он доказал в «Замке Колеостра, способен достичь в работе с персонажем. К счастью, хотя описанный эпизод действительно был последней историей Миядзаки Алюпени. Режиссеру все же удалось попрощаться со всеми любимым вором, когда он адаптировал рассказы о величайшем литературном сопернике его деда. В 1981 году «Мультипликатор» срежиссировал 6 эпизодов сериала совместно японского-итальянского производства «Шерлок Пёс». В оригинале... Ментанте Хамузу, также известный под названием «Знаменитый детектив Холмс» анимационной адаптации рассказов о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойла, где все герои представлены в виде антропоморфных собак. Скорее ориентированный на экшен, в отличие от произведений Дойла, строящихся вокруг детективных рассуждений, сериал, тем не менее, еженедельно предлагал зрителям захватывающее развлекательное зрелище с красивой обстановкой, стилизованной под викторианскую эпоху и добавлением технологий, отсылающих к научно-фантастической литературе той эпохи. Первые три снятые Миядзаки эпизода – По сюжету, стилю и тематике является практически прямым продолжением его работы над франшизой о Люпене. В «Секрете маленькой Марты» «A small client» к Холмсу подходит маленькая девочка и просит его найти потерявшуюся кошку. Хотя серия открывается восхитительной сценой, отсылающей к литературным корням героя, Когда он расшифровывает закодированное сообщение, сюжет вскоре меняет направление, и зрители наблюдают за не менее увлекательным приключением. Холмс должен положить конец плану своего соперника Мариарти наводнить Британию фальшивыми монетами. Известный зрителям из «Замка Калиостра и ранних эпизодов первого телесериала о Люпене, сюжет о фальшивых деньгах больше не несет в себе тот же политический подтекст. Возможно, потому что Холмс, в отличие от Люпена, работает в согласии с законом, а не против него. Тем не менее, кульминация и финал серии выглядят вполне удовлетворительно. Следующий эпизод «Похищение миссис Хадсон» «Мисс Хадсон is taken hostage» продолжает развлекать аудиторию. Домоправительницу Холмса похищает мариартиев в попытке вынудить детектива украсть Мону Лизу из Лондонской национальной галереи, вероятно, одолжившей ее у Лувра. Сюжет выглядит как фанфикшн. Что бы сделал Холмс, если бы оказался на месте Люпена? Сценарий ограбления включает в себя классическое письмо с угрозами в стиле Люпена, отправленное в полицию, сердитого инспектора Лестрейда, исполняющего роль дзенегаты и хитрый трюк с обманом, которым Люпен мог бы гордиться». Все складывается в очень занимательную историю, и она становится еще более увлекательной благодаря юмористическим сценам, изображающим, как Мариарти и его приспешники пытаются управиться со своей заложницей. Эти вставки даже вызывают по отношению к злодею некоторую симпатию. В одной особенно забавной сцене Он мечтает об обычной, добропорядочной семейной жизни с миссис Хадсон в качестве жены, хотя и не может, даже в фантазиях, полностью отделить такую правильную жизнь от своей карьеры преступника». Так что не только Холмс, но и Мариарти становятся в эпизоде своеобразной версией Люпена, унаследовав трагическую природу знаменитого вора, обреченного на преступную жизнь. Третья из серии снятых Миядзаки «Голубой рубин» «Деблу Руби. Ее название отсылает к оригинальному рассказу о Холмсе «Голубой карбункул», хотя в остальном почти не имеет к нему отношения. Все начинается с того, что Мариарти совершает хитроумный трюк в стиле Люпена и устраивает крупномасштабную диверсию, чтобы украсть драгоценный камень. Но вскоре он проигрывает его молодой и находчивой девушке-карманнице, которая, в свою очередь, вынуждена обратиться за помощью к Холмсу, чтобы выбраться из неприятностей. Так же, как в ряде серий, снятых Миадзаки для франшизы Люпена, здесь чувствуется, что не все воры плохие люди. В следующем эпизоде «Сокровище под морем» Трежа UDC Холмс срывает очередной план Мариарти. На этот раз заключающийся в использовании продвинутой подводной лодки для того, чтобы заполучить недавно обнаруженное подводное сокровище. Однако настоящие звезды серии различные машины и механизмы их можно увидеть повсюду. Особенно впечатляют подводная лодка Мариарти построенная им из украденных деталей, и небольшой самолет-дирижабль. Именно с него Холмс осуществляет слежку за злодеем. В некотором смысле машины олицетворяет бунтарский характер обоих персонажей. Мариарти использует самодельную подводную лодку для совершения преступлений, но трудно не оценить то, как он оставляет позади большие корабли военно-морского флота, укомплектованные множеством людей. Точно так же Холмсу удается выследить Мариарти благодаря наспех построенной летающей машине, в то время как армия, оснащенная более совершенными устройствами, не может добиться успеха. Оба примера напоминают, как новаторский применял технологии «Люпен», будь то противопоставляя свои методы неуклюжему, часто коррумпированному, а иногда и откровенно глупому и конвейерному подходу правительства и армии. Пятый эпизод авторства Миядзаки «Белые скалы Дувра» «The White Cliffs of Duwe» также акцентирует внимание на индивидуальном технологическом новаторстве. Теперь план Мариарти касается попытки саботажа авиаперелетов и прекращения работы воздушной почты страны. Холмс приходит на помощь пилотам авиапочты, ведь им приходится самостоятельно собирать, обслуживать и ремонтировать самолеты, из-за чего воздушные суда становятся особенно уязвимыми для атак Мариарти. Однако настоящим героем оказывается миссис Хадсон, вдова одного из величайших пионеров авиации страны. Женщина ставит своей миссией защитить будущее авиапочты и наследие покойного мужа. Последний удар операции Мариарти наносит именно миссис Хадсон, а не Холмс. Белые скалы Дувра самый зрелищный среди эпизодов, снятых Миядзаки для проекта. Большая его часть посвящена захватывающим воздушным и автомобильным погоням, напоминающим сразу и серию «Альбатрос. Крылья смерти» и «Замок Калеостра. В то же время сюжет, касающийся прошлого «Миссис Хадсон», привносит мощный эмоциональный подтекст, если сравнивать с остальным сериалом. Это лучшая серия, созданная Миядзаки, и один из пиков его телевизионной карьеры. Последний эпизод его авторства «Куда делись суверены?» Where did the go возвращает персонажей к их традиционным ролям. Холмс ⁇ логик-детектив ⁇ что разгадывает загадку почти сразу после того, как ему они рассказали. Мариарти ⁇ гениальный вор, совершающий дерзкое ограбление, которое имеет более чем мимолетное сходство с преступлениями Люпена. Но в серии очень заметен политический контекст по сравнению с ее предшественниками. В основе сюжета... Расследование Холмсом – исчезновение небольшой суммы денег из защищенного высокотехнологичного сейфа богатого промышленника. Хотя детектив быстро вычисляет, как было совершено преступление, выяснить личность преступника задача куда сложнее, поскольку подозреваемых слишком много – Промышленник практически владеет всем городом, расположенным у подножья его роскошного замка, и все жители живут в бедности, питая глубокую неприязнь к нему. В куда делись суверены, чувствуется сильное влияние пастушки и трубочиста. И как и в замке Калеостра, это наиболее очевидно из-за метафорического использования высоты и глубины для обозначения классовых различий. Опять же, богатый, важный, хотя не обязательно злой человек живет в роскошном замке, возвышаясь над бедным простым народом. В серии есть и прямые визуальные отсылки, например, дизайн замка Промышленника, напоминающий архитектуру дворца Тирана в пастушке и трубочисте, и сейф Промышленника, выполненный в виде гротескной статуи, мало чем отличающейся от множества памятников, украшающих королевство Тирана в фильме Гримо. Даже домашняя птица промышленника чем-то похожа на пересмешника. Как и в случае с другими эпизодами сериала, «Куда делись суверены» умело завлекает зрителей интересной историей, но заканчивается она на несколько неожиданной ноте. Кажется, что промышленник осознал негативные последствия своей жадности, но секунду спустя... Он забывает обо всем, чтобы вернуть себе потерянные деньги. Когда Холмс прощается с горожанами, не видно никаких реальных признаков того, что они стали жить лучше, чем раньше. Мрачный финал, одновременно завершающий работу Миядзаки над сериалом, демонстрирует, что не всегда можно решить все проблемы с помощью детектива или вора. Мультипликатор – Создал шесть эпизодов Шерлока Пса в 1981 году, но юридические сложности, связанные с авторскими правами Артура Конан Дойла, задержали их трансляцию до 1984 года. Тогда же вышел полнометражный мультфильм Адзаки Навсекая из Долины Ветров. Его успех положил конец долгой телевизионной карьере режиссера, ознаменовав его окончательный переход к полнометражным картинам.